Жавер вынес, не сморгнув, удар прямо в грудь, как русский солдат встречает неприятельский огонь. Он низко поклонился господину мэру и вышел. Фонтина посторонилась и в немом изумлении посмотрела ему вслед. Она тоже была глубоко потрясена. Она слышала спор двух влиятельных людей, предметом которого была она сама. В её на глазах два человека держали в своих руках её судьбу, жизнь её самой и её ребёнка. Один из них тянул её к мраку, другой к свету. Ангел победил демона. И что приводило её в трепет, её спасителем, её добрым ангелом был оскорблённый ею человек, тот мэр, которого она так долго считала причиной всех своих бедствий, этот Модлен. Он спас её в тот самый момент, когда она так гнусно его оскорбила. Она ничего не понимала и вся дрожала. Она слушала и смотрела в полной растерянности, и с каждым словом господина Модлена чувствовала, как ненависть в её сердце мало-помалу исчезает, и в груди загорается неизъяснимая теплота, полная радости, доверия и любви. Когда Джавер вышел, Мадлен обернулся к ней и медленным голосом, с трудом выговаривая слова, словно человек, который сдерживает слёзы, сказал: Я слышала ваш рассказ. Я ничего не знала бы всём этом, думая, что вы говорите правду. Больше того, я чувствую, что это правда. Я не знал, что вы больше не работаете в моей мастерской. От чего вы не обратились ко мне? Но этого уже не вернёшь. Я заплачу ваши долги. Я велю привести к вам вашего ребёнка, или вы сами за ним съездите. Вы будете жить здесь или в Париже, где захотите. Я позабочусь о вашем ребёнке и о вас. Если хотите вы, сможете даже не работать, я буду выдавать вам столько денег, сколько вам будет нужно. Сделавшись счастливой, вы станете снова честной. И даже знаете, я вам скажу, если всё было так, как вы рассказывали, а я в этом не сомневаюсь, то вы никогда не переставали быть честной. О, бедная страдалица. Это было свыше сил Фантины. Казетта будет с ней. Она избавится от этой позорной жизни, будет жить свободно, вдоволь и счастливо, честно вместе с Казеттой. Сразу после таких страданий она отчутится в раю. как помешанная, она смотрела на говорившего с нею человека и могла только прорыдать «О! О! О!». Ноги ее подкосились. Она опустилась на колени перед господином Мадленом, и прежде чем он успел помешать, схватила его руку и прильнула к ней губами. Вслед за тем она упала без чувств. Книга пятая. Жавер. Глава первая. Начало успокоения. Господин Модлен распорядился перенести Фонтину в больницу, устроенную им в собственном доме. Он поручил её попечению сестёр милосердия, которые уложили больную в постель. У Фонтины сделалась сильная лихорадка. Большую часть ночи она громко бредила и наконец заснула. На другой день около полудня Фантина проснулась и услыхала у своей постели чьё-то дыхание. Отодвинув полог, она увидела господина Мадлена. Вззор его был полон жалости и глубокой душевной скорби. Мадлен уже около часа стоял на этом месте. Он ждал, когда Фантина проснётся. Взяв её руку, он пощупал пульс и спросил: "Как вы себя чувствуете?" Очень хорошо. Я спала всю ночь, мне стало легче. Скоро всё пройдёт. Господин Мадлен всю ночь и утро наводил справки. Он уже всё знал. Историю Фонтины он узнал во всех её печальных подробностях. Вы много страдали, бедная мать, сказал он и глубоко вздохнул. Она улыбалась ему своей кроткой улыбкой, открывавшей её беззубый рот. Жавер в ту же самую ночь написал письмо и на другой день утром сам отнёс его в Монтройское почтовое отделение. Оно было адресовано в Париж господину Шабулье, секретарю парижского префекта полиции. Так как весть о происшествии в полицейском бюро быстро разнеслась по всему городу, то заведующие почтовым отделением и несколько других граждан, видевших письмо перед отправкой и узнавших почерк Жавера, решили, что Жавер послал прошение об отставке. Господин Мадлен поспешил написать супругам Тенардье. Фонтина была должна им сто двадцать франков. Он послал им триста франков с тем, чтобы они взяли из этой суммы, что им следует, а на остальные деньги немедленно доставили бы девочку в Монтрёй, где находится ее больная мать, которая желает ее видеть. Такая сумма поразила супругов Тенардье. «Черт возьми», — сказал Тенардье жене, — Не надо выпускать ребенка из рук. Печушка превратилась в дойную корову. Я понимаю, в чем дело. Какой-нибудь бездельник влюбился в мать. Тенардье послал ловко составленный счет на 500 с лишним франков. В этот счет вошли два, несомненно, подлинных счета более чем на 300 франков. Один из них был от доктора, другой от аптекаря, которые лечили Эпонину и Азельму. Казетта, как мы уже раньше говорили, Не была больна. Всё дело заключалось в невинной подстановке имён. Ввиду счёта Тонардье подписал, получил с полна 300 франков. Господин Мадлен тотчас же послал ещё 300 франков и написал: "При визите поскорее к Азету". "Господи Иисусе", воскликнул Тонардье, "ни за что не выпустим ребёнка из рук". Фантина не поправлялась. Она всё ещё продолжала лежать у больницы. Господин Мадлен навещал ее два раза в день, и каждый раз она его спрашивала, «Скоро ли я увижу мою козету?» Он отвечал, «Может быть, завтра утром я жду ее с минуты на минуту?» И бледное лицо матери сияло от радости. «О, как я буду счастлива!» — говорила она. Мы уже сказали, что она не поправлялась. Напротив, состояние ее здоровья ухудшалось с недели на неделю. Эта пригоршня снега, брошенная ей за ворот и попавшая между лопатками, оказала резкое действие, и болезнь, таившаяся в ней уже целые годы, приняла острую форму. В то время при распознавании и лечении грудных болезней уже начали следовать прекрасным указаниям Леннека. Доктор выслушал больную и покачал головой. «Ну как?» — спросил Мадлен у доктора. «Нет ли у нее ребенка, которого она желает видеть?» — спросил доктор. Да, есть. Поторопитесь привести его к ней. Господин Мадлен вздрогнул. Что сказал доктор? спросила его Фонтина. Господин Мадлен постарался улыбнуться. Он велел привести вашего ребёнка и сказал, что свидание с ним поможет вам скорее выздороветь. Ох, воскликнула Фонтина. Он прав. Но почему эти тенардье так долго не везут мою казету? О, она скоро приедет. Наконец-то я дождусь счастья видеть мою дочурку возле себя. Тенардье между тем не выпускали девочку из рук и находили к тому сотни предлогов. Я пошлю кого-нибудь за казеттой, сказал дядя Мадлен. А то и сам съезжу. Он написал письмо под диктовку Фантины, и она сама под ним подписалась. Господин Тенардье, отдайте казетту получателю сего письма. вам оплатят все дополнительные расходы, имея честь быть вашей покорнейшей слугою, Фонтина. В это время произошло одно важное событие. Глава вторая. Каким образом Жан может превратиться в Шан? Однажды утром господин Мадлен сказал, Сидел в своём кабинете и занимался приведением в порядок некоторых спешных дел на случай, если ему придётся поехать в Монфермейль. Ему доложили, что инспектор полиции Жавер желает с ним говорить. Услыхав это имя, господин Мадлен не мог подавить в себе неприятного чувства. После сцены, произошедшей в полицейском бюро, Жавер тщательно избегал встречи с Мадленом, и они ещё ни разу с тех пор не виделись. Простите, приказал он. Джавер вошёл. Он с почтением поклонился господину мэру, сидевшему к нему спиной. Господин мэр даже не оглянулся и продолжал делать отметки в деле. Джавер сделал 2-3 шага по комнате и остановился, не нарушая молчания. Для всякого, кто знал его натуру, прямую, честную, суровую и непреклонную Было несомненно, что Жавер переживает необыкновенную внутреннюю борьбу. Никогда в физиономии его не имело такого странного и не свойственного ей выражения. Войдя, он остановился в нескольких шагах позади кресла мэра и поклонился ему. В его взгляде не было ни раскаяния, ни гнева, ни недоверия. Не произнеся ни слова, не двигаясь с места, спокойный, сдержанный, держа шляпу в руке, Опустив глаза, он покорно ждал, когда господину мэру угодно будет обратиться к нему. Все чувства, равно как и воспоминания о прошедшем, словно исчезли. На этом лице непроницаемом и ровном, как гранит, выражалась только суровая печаль. Наконец, господин мэр положил перо и полуобернувшись, спросил: "В чём дело? Что случилось, Жавор?" Жавер помолчал ещё с минуту, точно собираясь с мыслями, потом произнёс с печальной торжественностью, не лишённой однако простоты. Дело в том, что совершено преступление, господин мэр. Какое преступление? Нищий правительственный агент самым грубым образом оказал непочтение высшему должностному лицу. Я по долгу службы пришёл доложить вам об этом. Кто же этот агент? просил господин Мадлен. Я, ответил Джавар. Вы? Я. А кто это высшее должностное лицо, которое оскорбил агент? Вы, господин мэр. Господин мэр выпрямился в своём кресле. Джавар продолжал со строгим видом, не поднимая глаз. Господин мэр, я пришёл просить вас, чтобы вы потребовали от начальства моего увольнения. Изумлённый господин Мадлен хотел что-то сказать, но Жовар перебил его. Вы скажете, что я сам мог бы подать в отставку, но этого недостаточно. Подать в отставку это почётно, но я провинился и потому должен быть наказан. Нужно, чтобы меня выгнали. Господин мэр, не так давно вы были со мной несправедливо строги, прибавил он после небольшой паузы. Будьте же теперь строги, но справедливы. Что такое, воскликнул господин Мадлен. Что за нелепица? Какое такое преступление вы совершили? Вы обвиняете самого себя, требуете, чтобы вас сместили, выгнали, поправил Жавар. Ну хорошо, выгнали, отлично. Но я ничего не понимаю. Вы сейчас поймёте, господин мэр. Жавар глубоко вздохнул и продолжал всё тем же холодным и печальным голосом. Господин мэр 6 недель тому назад после известного вам случая с той женщиной я был сильно рассержен и донёс на вас. Донесли? Префекту полиции в Париже. Господин Мадлен, который смеялся почти так же редко, как и Жавер, расхохотался. Как на мэра превысившего свою власть? Нет. Как на бывшего каторжника. Мэр страшно побледнел. Жавер продолжал, не поднимая глаз. Я был убеждён в этом. Уже давно явилось у меня это подозрение. Ваше сходство с правки, которые вы наводили в Фавроле силы ваших мускулов, случай со стариком Фашливаном, ваша меткость в стрельбе, нога, которую вы слегка волочите, и мало ли ещё какие глупости приходили мне на ум. Одним словом, я принимал вас за некоего Жана Вальжана. Как Как вы назвали его? Жан Вальжан. Это каторжник, которого я видел 20 лет назад, когда был надсмотрщиком на галерах в Тулоне. При выходе из каторги Жан Вальжан, если не ошибаюсь, обокрал одного епископа, потом совершил новую кражу на большой дороге, на уже с оружием в руках у маленького саваяра. Вот уже 8 лет, как он скрывается неизвестно где. Его искали повсюду. Вот я и вообразил себе Одним словом, я это сделал. Гнев придал мне решимости, и я донёс на вас в префектуру. Господин Мадлен принялся опять перелистывать своё дело и спросил совершенно равнодушным тоном: "И что же вам ответили, что я сошёл с ума?" Ну. Но и они были совершенно правы. Хорошо, что вы сами это сознаёте. Да, по неволе. потому что настоящий Жан Вальжан отыскался. Лист бумаги, который держал господин Мадлен, выпал у него из рук. Он поднял голову, пристально поглядел на Жавера и произнес неуловимым выражением. «А-а-а!» Жавер продолжал. «Вот как было дело, господин мэр. В наших местах, неподалеку от Альели Гок-Лоше, Жил один человек из простых крестьян по имени Шан-Матье. Он был беден, на него никто не обращал внимания. Неизвестно, чем живут подобные люди. Нынче осенью дядя Шан-Матье был арестован за кражу яблок, из которых приготовляют сидр. Он перелез через стену и обломал ветви у яблони. Факт кражи налицо. Шан-Матье поймали. Он еще держал ветку в руках. Негодяя посадили». До сих пор случай этот, конечно, подлежал только исправительной власти, но сама судьба вмешалась в дело. Местный острог был в плохом состоянии, и судья нашел нужным перевезти Шан-Матье в Арас, где помещается департаментская тюрьма. В этой тюрьме находился бывший каторжник Бреве, которого за хорошее поведение сделали старосты. «Знаете ли, что случилось, господин мэр? Как только привезли туда этого Шан-Матье, Бреве, увидев его, воскликнул. «Э, да я его знаю. Это бывший каторжник. Посмотри-ка на меня, старина, ведь ты Жан-Вальжан». «Жан-Вальжан? Кто это Жан-Вальжан?» — Шан-Матье прикидывается удивлённо. «Да не представляйся, пожалуйста», — говорит Бреве. «Ты Жан-Вальжан, ты был на каторге в Тулоне двадцать лет тому назад. Мы ведь там вместе были». Шан-Матье отпирается. «Чёрт возьми! Вы ведь понимаете, почему?» Начали следствие, и мало-помалу вот что обнаружилось. Этот Шан-Матье лет тридцать тому назад занимался подрезанием деревьев в разных местах, преимущественно в Фавроле. Затем его следы теряются. Спустя долгое время его видели в Авернии, потом в Париже, где, по его словам, он был каретником, и где у него была дочь, прачка, но это еще не доказано. Наконец он появился в этой местности. Кем был Жан-Вальжан, прежде чем попал на каторгу за воровство, работником, занимавшимся подрезанием деревьев, где в Фавроле. Другой факт: этот Вальжан при крещении назван был Жаном, а фамилия его матери была Маттье. Естественно, и всего предположить, что освободившись от каторги, он принял фамилию матери, чтобы скрыть прошлое, и назвался Жан Маттье. Потом отправился в Авернь. Благодаря местному произношению, Жан обращается в Шан, и его стали называть Шан Маттье. Наш старик не протестует и превращается в Шан-Матье. Вы следите за моим рассказом, не правда ли? Навели справки в Фавроле. Семьи Жанна Вальжана там не оказалось. Неизвестно, куда она девалась. Начало всей этой истории происходило лет 30 тому назад. В Фавроле никто не помнит Жанна Вальжана. Справились в Тулоне. Кроме Бреве знали Жанна Вальжана только два каторжника. Это пожизненно осужденные Кошпайль и Шенельдье. Послали за ними, привезли их с каторги. Назначили очную ставку, и они, не задумавшись, признали Шан-Матье за Жана Вальжана. Тот же возраст, ему 54 года, тот же рост, тот же вид, словом, тот же самый человек. В это время подоспел я с моим доносом в Парижскую префектуру. Мне и ответили, что я сошел с ума, и что настоящий Жан Вальжан находится в Аррасе в руках правосудия. Можете себе представить, как это меня удивило? «Меня, который был уверен, что напал на след настоящего Жана Вальжана. Я пишу судебному следователю, меня вызывают и показывают мне Шан-Матье». «И что же?» — прервал господин Мадлен. Жавер отвечал со своим неподкупным и печальным видом. «Господин мэр, правда есть правда. Мне очень досадно, но этот человек, несомненно, Жан Вальжан. И я узнал его». «Вы в этом уверены?» проговорил господин Мадлен очень тихим голосом. Жавер засмеялся в ответ. Его невесёлый смех выражал глубокую уверенность. О, да. Уверен. Он с минуту постоял в задумчивости, машинально растёр в пальцах щепотки две древесного порошка для посыпания чернил, потом прибавил И теперь, когда я видел настоящего Жана Вальжана, я не могу понять, как мне пришла в голову подобная мысль. Простите меня, господин мэр. Господин Мадлен ответил на его просьбу вопросом. А что говорит этот человек? Да что, господин мэр, его дела плохи. Если это Жан Вальжан, то тут рецидив. Перелезть через ограду, сломать ветку, украсть яблоки. Это для ребенка шалость, для взрослого проступок, для каторжника преступление, грабеж охраняемого имущества. Это уж дело не исправительной полиции, а суда присяжных. Не несколько дней ареста, а пожизненная каторга. К тому же еще ограбление маленького Савояра, которое, вероятно, тоже обнаружится. Черт возьми, есть над чем призадуматься, не правда ли? Да, для всякого другого, но не для Жана Вальжана. Жан-Вальжан — продувная бестия. Узнаю его по замашкам. Другой бы, поняв, что тут дело не шуточное, растерялся бы, начал бы кричать, протестовать, уверять, что он не Жан-Вальжан. А этот сделал вид, что ничего не понимает. И твердит одно — я Шан-Матье и больше знать ничего не знаю. У него изумленный вид, он притворяется идиотом, думая, что так лучше. О, мошенник-ловок! Но это ему не поможет. Улики на лицо. Четыре свидетеля опознали его. Старый плут будет осуждён. Дело передано в Ораский суд. Я поеду туда в качестве свидетеля. Меня вызывают. Мадлен повернулся к Жаверу. Вы поедете в Орас дней через 8-10? Раз до раньше, господин мэр. Когда же? Я ещё не сказал господину мэру, что дело будет слушаться завтра, и что я выеду делижансом сегодня ночью. Господин Модленье два приметно вздрогнул. Сколько же времени может продлиться дело? Не более одного дня. Приговор будет произнесён самое позднее завтра ночью. Но я не буду дожидаться приговора, который без сомнения не может быть оправдательным. Я дам своё показание и точас же вернусь обратно. Хорошо, сказал господин Модлен. Движением руки он отпустил Жавера. Но Жавер однако не собирался уходить. Извините, господин мэр, сказал он. Что ещё? спросил господин Мадлен. Господин мэр, мне остаётся ещё раз напомнить вам. О чём? О том, что меня следует уволить. Господин Мадлен встал. Джавер, вы человек честный, и я вас уважаю. Вы преувеличиваете вашу вину. К тому же, эта обида касается лично меня. Джавер, вы заслуживаете повышения. о не отставке. Я желаю, чтобы вы остались на своём посту. Жаверс взглянул на господина Модлена своим неподкупным взором и спокойно сказал: "Господин мэр, я с вами не согласен. Повторяю вам, это касается только одного меня". Но Жаверс, следуя своим мыслям, продолжал: "Без достаточных доказательств припадки гнева И с чувством мести я донёс на вас как на каторжника, на вас человека всеми уважаемого, на мэра, на административное лицо. Это серьёзный, очень серьёзный проступок. В вашем лице я оскорбил авторитет власти, я агент этой власти. Если бы кто-либо из моих подчинённых совершил такой проступок, я признал бы его недостойным оставаться на службе и выгнал бы его. Должен ли я щадить себя более, чем других? Нет. Это значило бы, что я годен карать только других, а не себя. Но тогда я был бы самым ничтожным человеком. Те, которые сказали бы этот Джавер подлец, были бы правы. Господин мэр, я не желаю, чтобы вы проявили ко мне свою доброту. Ваша доброта испортила мне немного крови, когда она была обращена на других. Лично для себя я от неё отказываюсь. Легко быть добрым, но трудно быть справедливым. Поверьте, если бы вы оказались тем, кем я предполагал, я не был бы добр к вам. Господин мэр, я должен поступать с тобой так же, как поступал с другими. Я сам себя поймал на неправильном поступке, тем хуже для меня. Меня следует уволить, выгнать, что будет правильно. У меня есть руки, я буду обрабатывать землю. Пример необходим для пользы службы, господин мэр. Я требую увольнения инспектора Джавера. Всё это было произнесено смиренным, гордым, отчаянным и убеждённым тоном, придававшим какое-то непонятное величие этому странно честному человеку. "Ну, это мы ещё увидим", сказал господин Мадлен. Он протянул ему руку. Джавер отступил и сказал суровым голосом: "Извините, господин мэр, этого не нужно. Мэр не подаёт руки доносчику". "Да, доносчику?" прибавил он сквозь зубы. «Раз я не сумел быть честным служащим полиции, то я не более как доносчик». Жавар низко поклонился и пошел к выходу. У самой двери он обернулся и, не поднимая глаз, проговорил. «Господин мэр, я буду продолжать службу, пока мне не дадут заместителя». Он вышел. Господин Мадлен продолжал сидеть в глубоком раздумье, прислушиваясь к этим твердым уверенным шагам, удалявшимся по плитам коридор